«Послушай, кормилец», — продолжала Вахрамеевна, — «я на часок выйду, а ты останься здесь. д да о смотри, батюшка, чтоб тебе не почудилось, а в с е н и не заглядывай. Сиди да посиживай, как будто не твое дело. А коли больно страх разберет, так зачурайся про себя, да заткни уши». Старуха вышла вон. Оставшись один, с а т к о с невольным замиранием сердца, но с жадностью и нетерпением прислушивался к каждому шороху. Несколько минут в сенях все было тихо, и только снаружи бушевал ветер и гудел проливной дождь. Вдруг что-то, похожее на глухой шепот, потом на болезненный детский крик, раздалось за дверьми избы. Эти звуки, заглушаемые частыми ударами грома, превратились вскоре в какой-то судорожный дикий хохот, и в то же самое время в сенях поднялся такой ужасный стук и возня, что стены избушки заколебались и затрещала кровля. Несмотря на беспрерывные перекаты грома и вой ветра, Садко мог легко различить посреди этой стукотни безумный хохот колдуньи, пронзительное мяуканье кота и зловещий стон совы. Вдруг все затихло, бурный вихрь завыл по лесу, и голос, в котором ничего не было человеческого, голос, в котором сливались в одно все отвратительные звуки, существующие в природе, который напоминал и шипение ядовитого змея, и карканье ворона, и последний охриплый стон умирающего, проревел несколько непонятных слов». с л е д за этим раздирающий, невыносимый для слуха вопль оглушил Садко. Что-то тяжелое упало в сенях на пол, потом снова в с ё затихло. Садко хотел, но не в силах был зачураться. Его оледеневший язык не двигался. Бледный, как мертвец, сидел он безмолвно на скамье и не мог пошевелиться ни одним членом. Прошло около четверти часа. Буря усиливалась, но в сенях избы царствовала глубокая тишина. Наконец двери растворились, и Вахрамеевна вошла в избу. Ее исцарапанное лицо было все в крови, волосы растрепаны. Как опьянелая подошла она, шатаясь к столу, и, сняв со стены решето, просеяла сквозь него на столе несколько горстей ячменя, перемешанного с ч ё р н ы м куколем. «Ух, батюшки!» — промолвила она, обтирая себе лицо и вешая решето на прежнее место. На силу отделалась. «Ну, господин Садко, сослужила я тебе службецу. ч у я л о мое сердце, что он севольно больно гневен будет, да уж на то пошла. И то сказать, где гнев, там и милость. Жутко мне было, да зато и он изволил меня пожаловать. Теперь наше дело в шапке». «Да что ты, что ты, кормилец!» — продолжала старуха, взглянув почти насмешливо на своего гостя. «Ты никак так оторопел, что и словечко вымолвить не можешь?» «Ох, бабушка!» — сказал, заикаясь садко. «Напугала ты меня!» «Ой ли!» — прервала колдунья с лукавую усмешкою. «То-то же! А еще ты ничего не видел, а только слышал! Что и говорить! А я и не чаяла быть живой!» Ну да теперь бояться нечего. Схлынула беда, как с гуся вода. Полно, так ли, бабушка? Говорят тебе, небось. Я уж старшого выкликать не стану, да и незачем. А все мелкие-то его слуги под моей рукой, так со мной тебе нечего им бояться. Ну, батюшка, дело твое мы с проворим. Только и ты и смотри, не забудь своего посула. А что б и ш ь к о р м и л е ц «Боярин Выша-то обещал мне твоим словом за труды пожаловать?» «Пять золотых солидов?» «А две лисьи шубы?» «Нет, бабушка, кажись, одну?» «Что ты, что ты, родимый? А ли страх-то у тебя вовсе память отшиб?» «Эй, господин Садко, не пядься! А то, как прогневишь моего господина, так не было бы худо и твоему!» «Хорошо, хорошо, бабушка!» И за две шубы боярин не постоит. Только скажи нам, где теперь наши беглецы?»